Глава 17. К утру ветер усилился настолько, что разбудил меня спавшего просто на надувном матрасе, завёрнутым в спальник. Я вскочил, подошёл к парапету крыши, осмотрелся. Дуло всерьёз. Скорость оценить не рискну, но погода становится явно нелётной. К тому же ветер гнал песок, пусть низом, но кто знает, как дальше всё пойдёт. «Давай, подъём все!» — крикнул я. «Сваливаем отсюда быстро, а то застрянем к чёртовой матери!» «Бросай все в машину, потом соберем!» «Бегом, бегом! Мочиться с борта будете!» Я забросил себя в пилотскую кабину и сморщился болезненно. Машина даже стоя подрагивала под порывами. Мы просто спали под самым парапетом. Он нас прикрывал. Так бы раньше проснулись. Питание, сразу же запуск двигателей, за спиной Федька с фласовым. Забрасывали наше барахло внутрь. Дождавшись, когда они сами залезут в отсек, я резко поднял машину вверх на пределе. Не до плавности, а то качнет в сторону. А тут и антенны на крыше, и выход с чердака можно и влепиться. Ветер буквально потащил коптер влево, просто бортом пришлось компенсировать управлением. Ткнул в кнопку дальней связи, вызвав базу в порту, сообщил, что возвращаемся, пусть готовят броневик. А мне оттуда ответили, что грузовой коптер не прилетит, в кибуце страшный ливень и настоящая буря. Вот тоже проблема, здесь нормальной метеорологии нет. Никаких прогнозов погоды. Все вот так, на удачу. Хотя нам и раньше с таким приходилось сталкиваться. Однажды сажали самолет на северном канадском острове, чтобы спрятаться от шторма. Ветер давил легкую машину сильно. Подруливать приходилось постоянно. Небо над морем затянуто тучами, и с высоты мне хорошо были видны белые гребешки волн, несущихся к берегу. Ну вот, поди же ты, как все криво выходит. Остается надеяться, что Ехавиков буря прижмет, хотя бы и не придется ожидать появления их барж в порту. Берёза вызывает овраг, повторяю, берёза вызывает овраг, послышался в наушниках голос Маркина. Берёза, овраг на приёме, подтверждаю. Овраг, не можем поднять дрон, сносит ветром, как понял. Берёза, овраг, принял, подтверждаю, не можешь поднять дрон. Час от часу не легче. Теперь мы на НП лишаемся длинного глаза. Но удивляться нечему, если тяжёлый коптер так болтает, то что будет с почти невесомым квадрокоптером? «Его просто сдует, ударит о землю или унесёт за пределы дальности. «Берёза, выдвинемся землёй в вашу сторону. «Прибудем в течение часа или раньше, как понял. «Будешь в течение часа, принял. «Конец связи, берёза». «Порт вижу. «Волны бьются в мол, поднимая облака брызг. «Коптер туда уже не посадишь. «Попробую между двумя зданиями. «Управлением порта и вторым, «которое я пока никак не именовал для себя». Управление должно от ветра прикрыть, только бы понять, какой там ветер совсем внизу, чтобы не понесло на стенку или куда ещё. Вон как песок гоняет по земле, и даже в самом порту, хоть и не штормит, но вода такая, словно её против шерсти гладит. Тент с узла связи сорвало и унесло, похоже. Даже сам узел, кажется, внутрь здания перетащили. Это ещё не ураган, но шторм уже полноценный. Коптер постепенно опускался. Затем на какой-то момент я решил не тянуть кота за хвост и буквально уронил его на несколько десятков метров, выровнял против ветра, чтобы компенсировать его давление было проще. Так, правда, траектория посадки чуть хуже будет, но зато более предсказуемая. Болтанка ослабела сразу, горизонтальная скорость заметно упала, пришлось чуть увеличить наклон винтов, продавить встречный ветер прозрачным фонарем кабины. «Ниже, ниже!» «Еще немного!» «Вон уже крыши почти под нами. Чуть назад, снова отработать ручкой. Пусть нас оттолкнет немного. Все, теперь вниз, вниз и снова чуть вперед. Метров десять спереди до стены здания. Сзади метров двадцать, наверное, не больше. Нормально сажусь, нормально». Как опустился ниже уровня крыши, ветер ослабел резко. Нас снова чуть бросило вперед, но я этого ожидал. Снова компенсировал снос. «Ровно, ровно садимся. Есть, дутики коснулись бетона. Машина чуть осела на хвост. Я отключил питание, давая винтам самостоятельно под действием инерции завершить свой круговой бег. Сели, не поломались. Научился всё же чему-то, выходит. Хоть я пилот пока без году неделя. Опыт с вертолётами помог. Всё же близкие принципы управления, хоть и не одинаковые. На растяжке бы машину поставить, но крепить не к чему. Ладно». «Здание прикроет. Не может сюда всерьез задуть». Выгрузились. Из дверей управления выбежала Лина. Порыв ветра взъерошил короткие волосы. «Вызови Поливанова и Серова!» — крикнул я ей на ходу. «И пусть один броневик подгонит, сразу выдвинемся». «Я с вами! С чего это? Вам медик может понадобиться». «Лин, там тихо пока!» — сказал Федька, подходя. «Это пока тихо!» «А кто связь с кибуцем держать будет?» — спросил я. Людей нет, кроме тебя, некому. Ты у нас за ретранслятор. Там и развернём. Антенна торчать будет на крыше. Но и медик там нужней, пожалуй. И она в состав нашей группы входит, возразить нечего, сам принимал. Тут Лина права, не можем мы сейчас позволить себе роскошь держать отдельный пост связи здесь. А с остальными и по короткой можно связываться. Досюда слышно неплохо. Покуй длинную связь и свой мешок. С нами выдвинешься? «Поливанова, Серым вызови давай! И машину!» Серый появился почти сразу. Поливанова пришлось ждать несколько минут. Броневик подогнала кавайка, чем немного удивила. Чем? Да чёрт его знает! Вид у неё как-то не очень соответствует брутальному облику машины. Вот и всё. «Серёг, Федь, давайте остатний пулемёт на турель и весь БК перегрузите!» «Сейчас выдвинемся. К ЦУ только раздам личному составу». Оставив их заниматься перегрузкой... Зашел вместе с бригадирами в вестибюль конторы. Ветер сразу стих, превратившись лишь в шум за окном. «Давайте сразу по вашим успехам доклад». «Кран починим, к вечеру, я думаю», — сказал Серый. «Сложного ничего, все моторы рабочие, просто тянуть и прозванивать электрику долго. Там вся разводка шинами. Что на что шло, не поймешь толком». «Справляйтесь?» — спросил я. «Сам видишь, дополнительных людей пока не будет». «Справимся». «Загнали в ангар. Ветра там нет. Ничего не мешает. Хорошо. У вас как?» Я повернулся к Поливанову. «У нас работы надольше. Точнее, не скажу». Вид у него слишком оптимистичным не был. «Проводку тянуть приходится заново. Считай, два электромотора под замену. Снимать с других судов придется. Но без крана не перетащим. Как потом, видно будет. Опять же, пока ничего не скажу. Должны починить, но возни много». «Серый, как закончите? Дай часть своих людей по Ливанову. Мне по дальней связи доложишь. И надо отцеплять реактор и вывозить сюда, пока не поздно. Я понял. Тогда занимайтесь по плану». Завершил я короткое совещание классической военной фразой. «Держим связь!» Рацию в рюкзаке, сложенную антенну в чехле и имущество нашего медика забросили в броневик. Федька уже за рулем сидел, а Власов устроился за пулеметом, крутил его из стороны в сторону, приноравливаясь к поворотному кругу. Я закинул себя на командирское место, скомандовал. «Двинули. По часовой стрелке заходи к тому двухэтажному корпусу. За ним встанем. Лину потом надо будет на крышу поднять». «Это проблема», — вздохнул Федька. «В чем проблема?» — Лина с заднего сиденья поинтересовалась. «Там двери на верхний этаж заклеили. На коптер рассчитывали», — пояснил я. «Федь, поехали давай. Не жди, по пути обсудим». Электромоторы негромко зажужжали под днищем машины, броневик выкатил на бетон, чуть качнувшись под ударом ветра, и поехал к выезду из порта. Как-то ломаются все мои планы из-за непогоды. Минус коптер, минус дрон, минус весь план обороны. На ходу перестраиваться придется. Я вышел на связь с Березой и сообщил, что мы уже в пути. К моему облегчению оттуда сообщили, что у них все тихо. Надеюсь, что хавики решат непогоду у себя на базе на западной стороне острова переждать, не сунутся. Очень бы их именно сейчас не хотелось. Березов, вскройте решётку на четвёртый этаж. Нам надо будет пройти. Принял? Взрывать придётся. И клеить заново нельзя. Интересно, как на гоблинов шторм действует? Может быть, по норам разгонит? Вот это очень неплохо было бы». Проезд через город уже выучили более или менее. Немного заплутали лишь в одном месте, да и то сразу сообразили, как там дальше. Минут через пятнадцать Федька вывез нас точно к нужному месту, после чего я скомандовал. «Давай к складу, Лину на крышу заведем». «Береза!» — схватился я за рацию. «Решетка открыта?» — вскрыли, — откликнулся Аникин. «Давайте с Маркиным вдвоем на прикрытие. К лестнице. Мы сейчас поднимемся». «Принял, выдвигаемся». Ашутихин пусть наблюдает за подступами пока. Броневик обогнул пару зданий, выехал к задней стене складского здания. «Так, выход на лестницу откуда будет? Широкие грузовые ворота наполовину подняты и дверь рядом закрытая. Ворота к лифту должны вести, я думаю, а дверь на лестницу. Лифт нам точно не нужен, он уже век как не работает. Следы? Не вижу никаких. Но тут между корпусом и забором ветер как в трубе». Мог уже стереть всё к чёртовой матери, даже если они и были. Так что пойдём с опаской и всей возможной осторожностью, в полном составе. «Лин, это не под джентльменски но самый неудобный груз на тебе», — сказал я, оглядываясь. «Мы больше в прикрытии, нам подвижность нужна. Я налегке пойду, поинтманом. То есть впереди, остальные несут по минимуму». Убедился рефлекторно, что патрон в патроннике глянул на прозрачное окошко в магазине. Полный, никто не выбросил из него патроны, пока я в машине ехал. Включил зеленый ЛЦУ. Мы таких чуть не сотню нашли в казарме на базе береговой охраны. Все в рабочем состоянии. Полезная находка, кстати. Особенно против всякой твари и для стесненных пространств. Остальные последовали моему примеру. Кстати, почему здесь глушителей нет, хотя на пламя-гасителях явное крепление под них? Может быть это просто намек, типа «сами сделайте»? Вполне себе может быть. Вернусь в кибуц и сразу займусь. Вон, с Максименко технологию изготовления обсужу. Он парень толковый, сообразит что-нибудь. Так я только знаю, как из металла вытачивать, а тут понятно всё в общем. Нужная штука была бы. Мог бы и раньше сообразить вообще-то, давно ведь заметил. Заглянул под ворота. Дверь в это же место ведёт, оказывается. Так что заходим. Включил сразу фонари на шлеме и оружие. Тут густой полумрак. Запах какой-то, кстати, странный, мускусный, даже знакомый. Где я его уже нюхал? Ну, чёрт, так пах убитый мной демон в Болдере, в штате Колорадо, тот самый, который влез в дом, где я отлёживался с болезнью. И что мне тогда этот запах напомнил? Террариум, так змеи пахнут. Осторожно, гоблин тут может быть. Пошли дальше. Открытая клеть большого лифта, слева у стены ряд шкафов, вход на лестницу. Справа ещё одна широкая двустворчатая дверь. Но она закрыта, так что направление можно считать безопасным. Гоблины их точно открывать, и тем более закрывать, пока не научились. Этим они лучше тварей мы из Углегорска, которые иногда даже запертые двери умудрялись открывать. Гоблин не тварь, гоблин просто хищник, это куда лучше. Особенно в теории, а не как сейчас, когда лестница впереди совершенно не просматривается. Вперёд! Лестница хотя бы широкая и не слишком крутая. Получается заглядывать выше по пролету ярко зеленое пятнышко целеуказателя скользит по серо-песочным стенам, перескакивает на балясины перил. Второй этаж. Двери на очередной уровень склада распахнуты и закреплены. За ними бесконечные ряды стеллажей. Там что угодно может прятаться. Заглянул аккуратно заодно и принюхался. Запах послабее вроде бы. Может, это не самим гоблином пахнет, а он просто территорию свою метит? Поэтому на входе и воняет сильней? «Очень может быть». «Закрой дверь», — сказал я. Федька у меня за спиной прошёл дальше, взял на прицел следующий пролёт лестницы. Власов встал возле него так, чтобы стреляли и вверх, и вниз. Лина сразу сдвинулась к стене. Всё, как отрабатывали раньше. Это хорошо, это уже слаженность. Створки вместе, на рукоятке пластиковые наручники и затянуть до упора с треском. Всё, теперь оттуда вряд ли что-то прорвётся. Эту пластиковую ленту так просто не порвёшь, даже если очень стараться. Дальше. Махнул я рукой, снова выдвигаясь вперёд. Следующий пролёт. Опять взгляд за изгиб лестницы. Теперь выше, выше, поворот, прицел вверх. Там двери в склад тоже открыты. И запах вроде бы усилился. На сером полу желтоватое пятно, засохшее и расплывшееся. Точно это зараза, или здесь, или тут бывает, территорию метит внимание! Тихо, ступенька за ступенькой. Робота бы пустить, но его сперва на площадку поставить надо, так что всё равно подниматься. А так я быстрее до площадки дойду и двери захлопну. Нам в складе делать нечего, лишь бы оттуда ничего не выбежало. Левой рукой сразу нащупал на поясе ещё полоску наручников, вытащил, согнул между пальцев, снова схватившись за вертикальную рукоятку автомата. «Ещё шажок, ещё!» Только бы гоблин прямо за дверным проемом не стоял. Они все же засадные хищники, твари такие. Дышать страшно, по спине мороз. Если прямо сейчас бросится, то расстрелять его точно не успеем. Вся надежда на ползунки. А вот если... Федь, клопушку прямо в дверь, а? Давай одну. Понял, прошептал Федька. Тихая недолгая возня... Щелчок электрического запала, затем увесистая пластиковая тушка гранаты покатилась по полу, отрекошетила от двери в склад. Все разом отвернулись. Бах! Даже через активные наушники проняло по ушам. Саданула яркая вспышка, осветила стены, словно фотограф какой-то подсуетился. Снял момент. И следом усиленный уже всеми теми же наушниками звук когтей по полу. Что-то пробуксовало, рвануло с места, удаляясь. «Давай за мной!» – только успел крикнуть я, прыжком достигнув дальней створки дверей. Рванул на себя, прихлопнул, навалившись всем весом, а Федька ухитрился до того, как прикрыл вторую, закинуть в склад еще одну гранату. Вижи, не спи!» – крикнул Власов, вскидывая ручник и направляя его вверх по лестнице. Мне два раза напоминать не нужно было. Через пару секунд наручники с треском затянулись на ручках, а мы отскочили назад, направив оружие на дверь. «Чего разорались?» – послышался голос Аникина сверху и в рации одновременно. «Чего-чего?» – ответил Федька. «Гоблина профуфланили здесь!» «Странно, что он вас на фашистский крест не порвал!» «А мы ниже не спускались!» – последовал ответ. «Приказ был на площадке встречать!» За дверью послышались тяжелые быстрые шаги, затем тяжелая туша врезалась в створку. Но та лишь слегка качнулась, пластиковая полоса держала ее надежно. «Нормально!» – махнул рукой Власов. «Пусть там тусуется. "Пускай", согласился я. "Пошли наверх и сразу обратно". Гоблин за спиной снова врезался в дверь и завизжал. Алина, обернувшись, показала двери средний палец. На крыше ветер гулял, даже песок досюда доносило. Растянули антенну, прихватили растяжки к бетону. Лина развернула пункт связи в лестничной надстройке. Тут хоть в микрофон говорить можно так, чтобы ветер все звуки не выдувал. Дрон был упакован в ящик в виду полной его бесполезности. Шутихин сидел пока за наблюдателя, замотав лицо шимахом и укрыв глаза стрелковыми очками. Амбразуры в парапете уже пробили, на разные стороны возле них поставили ящики. Может и помогут, надеясь на это, по крайней мере. «Как обстановка?» Как видите, он показал рукой в сторону едва различимых холмов. «Видимости почти никакой. Это точно, осталось согласиться мне. Остались без разведки и без подкреплений». Как-то, на удивление, вовремя погода решила измениться. Специально так не подгадаешь. Хотя бы реактор отсюда видно, и то хорошо. «В общем, внимательно здесь. Ничего мне сказать не могу. Пошли!» – махнул я рукой Федьке и Власову. Тварь за дверями уже не билась, но стояла рядом. Я даже услышал, как она с шумом выпускала воздух. Похоже, что находилась в крайней степени озверения. Решётку наверху тоже стянули наручниками. Лучше бы заклеить опять, но коптера нет. Нужна возможность покинуть здание. Так что кому-то придётся ещё и за входом приглядывать. Потому что стяжку, может быть, гоблин и не разорвёт. Но острый нож перережет её, натянутую, без проблем и всякого шума. Надо бы на будущее ещё мобильные камеры наблюдения придумать. Хоть даже на проводах. Поставили бы сейчас на лестнице и картинку на планшет. Очень удобно было бы. «Надо с Серым поговорить, пусть обдумают все компании». Забросились в броневик, тот сразу рванул с места, ведомый Федькиной уверенной рукой. «Куда сейчас? Давай к перевалу, по дороге. Хоть глянем, что там дальше. Как скажешь». Машина ускорилась, покачиваясь на пологих волнах песка. Проскочила между складским зданием и высоким забором, выехала на дорогу. «Стой, погодь!» Ко мне вернулась полезная, но чуть не забытая в суете мысль. «Давай вон к тому забору, попробуем машины свалить». Только так, без фанатизма, чтобы нам дальше пешком не пойти. «Сейчас сделаем», – кивнул Федька, выворачивая руль. «Держитесь за землю». У броневика бампер очень солидный, и сама конструкция крепкая. Может и получится что? Вчера упустил. Надо было грузовиком бить. Да вот промухал. Но плиты, как я сверху смотрел, не толстые. Это не крепостная стена, а просто забор. Не должен он быть слишком прочным. Не знаю, что на других этажах склада хранилось, но сомневаюсь в том, что кому-то понадобилось бы грабить место для вывоза ящиков с посуды. Федька подвел машину поближе, поставил ее под прямым углом к забору, повторил «Держись, все!» и после чего отдал немного газу и тюкнул одну из панелей бампером. «Ага, валится!» — объявил он торжествующим голосом. «А ну еще!» Плита вместе со столбом действительно накренилась. Не упала, но подалась заметно. Работает, После третьего не такого уж сильного удара она упала, подняв облако пыли. «Давай следующую. «Без сопливых и так склеска!» — отбрил меня Федька, сдавая задом. «Ща дади мне сцы!» Забор с западной стороны завалили весь целиком. Федька быстро наловчился. Сначала бил плиту не сильно, выворачивая запор, а потом просто давил бампером, пока та не свалится. Броневик выдержал, к счастью, хотя и подбуксовывал время от времени. Вторая машина со стороны реактора выдвинулась к углу, прикрывая нас во время всей этой суеты. А потом, когда мы с оградой покончили, втянулась задним ходом обратно. Они у нас за засадный полк будут. Случай с чего. Могли бы еще броневик задействовать. Да людей на него нет. Так и остался в порту. Черт, как же я ненавижу, когда все планы летят кувырком из-за вот такой вот неожиданной смены обстоятельств. Пропади они совсем. Погнали на ту горочку. Коптер выпал из плана, чем теперь связывать противника боем, если Хавия все же появится. На то второе здание забираться. Нет, теперь не пойдет. Видимость так себе, если противник не запаникует, то он просто на скорости выйдет из зоны поражения. И что потом делать? Гонки по улицам города устраивать или по степи? Не пойдет, не получится из этого ничего. План стандартный. Первый удар должен быть ошеломляющим. По факту мы устраиваем засаду у реактора, а цель любой засады – нанести как можно больше ущерба за минимальное время. Если бы тот проезд в сторону ворот территории реактора заблокировать чем-нибудь, мы бы могли сильно сковать маневр врага, а второй броневик тогда в объезд выдвинулся бы им в тыл. Но Серый прав. По такому песку ни одна машина ничего толком не потянет. Да и долго возиться придется. Тут поблизости достаточного количества даже легковушек нет. Стоп. Стоп! На территории реактора с мотоциклов и скутеров было. Если их просто навалить на дорогу, то джип Хавиков сможет через этот простенький вал перескочить. А вот не знаю, посадка у машины высокая, днище без всяких карданов, плоское и закрытое, могут и прорваться, а мы время потеряем на дурь всякую. Зато, зато можно навалить их так, чтобы остались проезды. И в проездах фугасы заложить. В суете и под обстрелом они в ту сторону рванут, что весьма вероятно. Водители точно заведут машины как раз на мины. Почему так думаю? Потому что вперед им рвануть будет проще, чем разворачиваться или сдавать задним ходом, и куда быстрее. И если у командиров там мозги есть, то они сообразят, где мертвая зона для тех стрелков, что на крыше. Рвануть вперед, сразу уйти налево, прорваться в застройку, и эффективность засады сведена к нулю, считай. «Да, именно так они и могут поступить. Не сто процентов гарантии, я же не зря сказал, что могут. Но вероятность очень высокая. Если ты даже опытного бойца правильно задействуешь его рефлексы и просчитаешь все его действия заранее, весь его опыт станет уже твоим союзником. Людей только мало. Еще бы трех человек, пожалуй. Вон там, дальше по улице, чтобы они ее могли продольным огнем накрывать. Тогда группа с крыши склада, и они могли бы придавить всех» а два броневика, считая наш, выкатились бы с тыла. Открытые машины для огня сверху очень уязвимы, так что... Но людей нет. Сесть самим, оставить только одну мобильную группу — так себе идея, если честно. И еще риск один. У реактора нет постоянной защиты, там только экипаж машины. Если они сорвутся с позиции, то появится риск того, что уцелевшие хавики в пешем порядке прорвутся туда и, грубо говоря, возьмут реактор в заложники. Не знаю, насколько он прочный и что с ним может сделать заряд взрывчатки, но проверять это экспериментальным путем не хочется. То есть вторую машину все же срывать оттуда нельзя. Остается одна, и тогда нам просто разорваться, к умным или красивым. Нос вытащишь, хвост увязнет. Как же нам сегодняшнее подкрепление было необходимо? Оставить в машинах по два человека? Тоже никуда. Один ведет, один стреляет, а еще один должен за боем наблюдать. И командовать у водителя и стрелка в этот момент тоннельное зрение включается. И что делать? В любом случае надо частично заваливать проезд и минировать. Без этого никуда. А попутно, может быть, какая-нибудь яркая идея придет в голову. С завалом дороги экипаж второго броневика справился быстро. Мотоциклы легкие. Их машина на трассу волоком сразу по три таскала. Как-то перегородили проезд почти на всю ширину, оставив две дыры, вроде как недоделано. В каждую заложили по два заряда, один в самом проезде, один чуть подальше, на случай, если кто-то не успеет на кнопку нажать. Подрывную машинку на шнуре передали на крышу склада. Оттуда самая лучшая позиция для наблюдения пока. У забора территории реактора установили три мины, чуть присыпав песком. Добавит эффекта, если все пойдет так, как я планирую. Сами же мы выехали к перевалу и встали там, наблюдая за подступами. Но оттуда никто не появлялся. Я даже успокаиваться начал. Возможно, Хави решили в бурю на дело не лезть, выжидают. Но, может, и нет. Я посмотрел на часы. Если они выехали с рассветом, например, то ещё должны быть в пути. Это нам досюда недалеко, а им весь остров пересечь. Не знаю, как у них со скоростью, но раньше, чем через час, всё равно ждать их появления не следует. А в ночь они бы вряд ли выкатили хуже другое. Они были на территории реактора, видели наши следы. Все задуть коптером не получилось наверняка, так что могут поехать не прямо сюда. И что делать тогда? А вот тогда я и не знаю. Может быть, был смысл встретить их как-то на половине пути? Да вот опять проблема, мы не знаем толком, где их база, так что даже прикинуть не можем, по какой дороге они поедут. А на две или три засады у нас сил нет, даже в первом приближении Так что ждать можем только у самой добычи, и они наверняка не минуют. Гонимый ветром песок шорохом бился в борта машины и бронестекла. Ветер гудел в открытом люке. Видимость снизилась метров до 300 наверное. Это ещё не песчаная буря, но близко к ней. И ведь не пустыня, а вот всё равно. Откуда вообще здесь столько песка? Как он за столетия безлюдия тут скопился? Ну что, приедут или нет? Спросил Власов. «Ставки делаем типа», — уточнил Федька, выбрасывая докуренную сигарету через открытый люк. Я облегчённо вздохнул и разогнал рукой дым. «Не давать ему курить сейчас нельзя, отвлекаться от дела начнет. «Не, ставить не буду», — Власов покачал головой. «Просто нервики давлю, хоть бы не приехали». «По-любому приедут, они реактор видели», — уверенно заявил Федька. «Вопрос только когда, могут погоды дождаться». «Ты бы дождался?» «Не, сразу бы попёрся». Там, прикинь, какой им куш. Болт на погоду». Я взялся за рацию. «Овраг вызывает березу. Как слышите?» «Овраг здесь, береза. Принимаю на пятерку», — Откликнулась Лина. «Как обстановка?» «Без изменений. Все тихо. Гоблин внизу орет время от времени. Пусть орет. И пусть дальше без изменений. Конец связи. Принято». Без изменений, без изменений. «Ну да, для изменений все же рановато. Продолжаем ждать. Хуже нет, чем ждать и догонять». Вообще, я ждать умею, но именно боя дожидаться трудно, Мучит неопределенность. Вот если бы точно знали, что противник выдвинулся, было бы куда проще, неуверенность мешает. «Овраг вызывает фирму, овраг вызывает фирму. Фирма в канале, принимаю». Это Басов из второго броневика, командир группы. «Проверка связи и обстановку доложи». «Обстановка прежняя, мы тут все закончили. К воротам реакторного две легковушки подтащили все же» чтобы сходу туда вообще никто не прорвался. Правильно сделали, спасибо, конец связи. С кем еще поговорить, кого на бдительность проверить? Нет, достаточно, много болтать буду, противник активность может засечь, в режиме сканера и итерации очень даже хорошо работают. Сижу и молчу, каждый солдат уже знает свой маневр, последняя пуговица пришита к последнему мундиру. Мундиров, правда, совсем недостаточно. Что еще мог сделать и не сделал? Что забыл? До чего не додумался? Лучше мысленно по плану опять пройдусь, подробно по пунктам.